Александр мелихов Не забудьте прошлый свет. Илья Григорий Черенбург 1891-1967. По-настоящему любить, а особенно боготворить, мы умеем лишь плоды собственной фантазии. Поэтому даже самая гениальная книга может облететь страну, а тем более весь земной шар, только на гребне какой-то всеохватной грезы. Ибо мир реальности живет не по книгам. Еренбург в последние годы его жизни был, несомненно, уже не реальным человеком из плоти и крови, но легендой. Особенно среди прогрессивно настроенной провинциальной интеллигенции. Это был образ даже не борца с режимом, а скорее олимпийца. Власть постоянно осыпала его критическими стрелами, а он продолжал творить, провожая в стремительное забвение одно поколение властителей за другим, демонстрируя тем самым, что он пребывает за пределами их досягаемости. Поэтому номера «Нового мира», где с начала классических 60-х печатались его тоже легендарные воспоминания «люди, годы, жизнь» воспринимались не иначе, как откровения. Особенно символичным было то, что и тогдашний «Новый мир» возглавлял человек-легенда – Александр Трифонович Твардовский. Уже не олимпиец, но деятель, заступник народа, то есть прежде всего крестьянство тетки Дарьи. Таким образом, в этих мгновенно расхватывавшихся голубых номерах словно бы протягивали друг другу руки народ и интеллигенция, русские и евреи, воля и культура. И когда так и не завершив свой грандиозный труд в августе 1967-го Эренбург отошел в иной мир, было особенно трогательно, что в ведущем журнале страны в последний путь его проводил именно Твардовский. Писательскую судьбу Ильи Эренбурга можно смело назвать счастливой. Очень редко бывает, что художник уже на склоне лет создает свою самую значительную книгу, как бы итог всей своей творческой жизни. Романист, публицист, эссеист и поэт Илья Эренбург именно в этом жанре, привлекающем читателя искренностью и непосредственностью личного свидетельства о пережитом, В результате слияния всех сторон своего литературного таланта и жизненного опыта достигает, на мой взгляд, огромной творческой победы. Это его книги, уже обошедшие весь мир в переводах на многие языки, безусловно обеспечена прочная долговечность. Предсказание, можно сказать, полностью оправдалось. По прошествии тех самых сорока лет, которые понадобились Моисею для обновления претерпевшегося крабства народа, Люди годы жизнь переиздаются и читаются. Вопрос только в том, как читаются. С любознательностью и почтением, как читаются литературные памятники, или с личным сопереживанием, как читаются художественные исповеди. Ведь вино, заключенное в книгах, умирает не только потому, что устаревают, становятся неинтересными содержащиеся в них сведения, но гораздо чаще еще и потому, что теряет обаяние образ того, кто все это рассказывает. А обаятельными мы можем ощущать только тех, кто в достаточной степени напоминает нам нас самих, какими мы бываем в своих мечтах. Однако тот, кто вовсе лишен наших слабостей, может вызвать наше глубочайшее уважение, но не любовь. Эренбург, каким он является в своих мемуарах, слабостей почти не имеет. Мы никогда не видим его растерянным, мечущимся, творящим глупости, а то и подлости, что, увы, бывает практически с каждым из нас. У него как будто бы даже нет тела. У него никогда не болит живот, не промокают ноги. Я не уверен даже, что в его эпохальной книге можно отыскать такие слова. В ней очень мало слов, характеризующих физические свойства предметов. Горячие они или холодные, мягкие или твердые, красные или фиолетовые. В ней даже почти нет возгласов удивления, негодование, восторга, отчаяние, всюду доминирует благородная сдержанность. Сейчас у меня слишком много желаний и боюсь недостаточно сил. Кончу признанием. Я ненавижу равнодушие, занавески на окнах, жесткость и жестокость от единения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего. Я не глядел ни на листву, ни на сугробы, я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь, не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом. Мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, не догоревал, не долюбил. Но таковы законы природы. Зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает. «Завтра я...» «А что будет завтра?» «Другая пьеса» и «Другие герои». Увы, сегодня господствуют иные представления об искренности и непосредственности. Но что, если взглянуть на главную биографическую книгу Эренбурга сквозь призму других его книг, помнящихся в значительной степени уже одним только специалистом? Гении – самые пристрастные и субъективные люди на Земле, но именно их приговоры чаще всего становятся окончательными – «Циник не может быть поэтом». Если бы эти слова Марины Цветаевой относились исключительно к сущности поэзии, их вполне стоило бы высечь на мраморе, ибо поэзия предполагает взгляд на жизнь как на нечто высокое, и сколько бы поэт не бичевал ее, сколько бы не выворачивал ее язвы и мерзости, он остается поэтом лишь до тех пор, пока каким-то образом дает понять, что его горечь и отвращение порождены обидой за поруганный идеал. Однако Цветаевский афоризм относился к вполне конкретному литератору Илье Эренбургу, который до конца своих дней желал считать себя поэтом и мог в этой своей мечте утешиться не только серьезными печатными отзывами Брюсова и Волошина, а также полуапокрифическим устным отзывам Блока, но и чеканной телеграммой Анны Ахматовой. Строгого мыслителя, зоркого бытописателя, Всегда поэта поздравляет сегодняшним днем его современница Анна Ахматова. Приблизительно в это же самое время вступившего в восьмой десяток циника распекал Никита Сергеевич Хрущев за то, что Эренбург полушутя предлагал распространить борьбу за мир на сферу культуры. Мы стоим на классовых позициях в искусстве и решительно выступаем против мирного сосуществования социалистической и буржуазной идеологии а искусство относится к сфере идеологии. Строго напоминал партийный вождь, возможно, не догадываясь, что главный советский плюралист мог бы похвастаться куда более давними и высокими партийными знакомствами, нежели он сам. Дерзкий московский гимназист Оренбург и в самом деле упоминался в жандармском рапорте в одном ряду с такими будущими большевистскими тузами, как «Бухарин» и «Сокольников» но после положенных отсидок и высылок, унесши ноги в канонический Париж, где он позволил себе вступить в препирательство с самим Лениным, социал-демократический Павел внезапно преобразился в докаденского савла. «В одежде горного сеньора на сцену выхода я ждал, но по ошибке режиссера на пять столетий опоздал». Прямо-таки сам Александр Александрович Блок, правда разбавленный в пропорции 1:20. двадцати, «Девушки печальные о вашем царстве пели, замирая медленно в далеких алтарях. Я помню, давно уже я уловил, что вы среди нас не живая. Сегодня я видел, как ваши тяжелые слезы слетали и долго блестели на черных шелках». И тем не менее все сопутствующие поиски, блуждания, метания от религиозности и эстетства к неопримитивизму – были все-таки странноваты для начинающего циника. Хотя кто их циников знает? «Сияли ризы неземные, стоял я в церкви дик и груб, слова безумные и злые срывались с неутешных губ, заставляя плакать и навеки онеметь грустного белого ангела со знемогающим челом. Затем оплакивание ушедшего детства без малого в двадцать один год». Детство, одуванчик нежный, перед жизнью шумной и мятежной Ты осыпалась и отцвело, ты прошло. Здесь уже не хватает лишь сознательной установки, чтобы почесться первым обориотом. В этом отношении и стихия любви иной раз представляют собою истинные шедевры. Ты пугливо, словно зайчик, чей-то шорох услыхала. Ты не бойся, в стеганое одеяло, с головой укройся. Или «Ты любила утром приходить ко мне, и волосики любила на спине, и над оспинкой родимое пятно, ведь тебе же нравилось оно». Для начинающего циника наивность тоже малоправдоподобна, таковы же и его размышления о собственном еврействе. «Евреи, с вами жить не в силах, чуждаясь, ненавидя вас, в скитаниях долгих и унылых я прихожу к вам всякий раз». Во мне рождает изумление и ваша стойкость, и терпение, и необычная судьба, судьба скитальца и раба. Отравлен я еврейской кровью, и где-то в сумрачной глуши моей блуждающей души я к вам таю любовь, сыновью, и в час уныний, в час скорбей я чувствую, что я еврей». Эренбург сделался интересным поэтом лишь тогда, когда в направлении поисков, похоже, опередив самого Маяковского, дал волю не сентиментальности, а отвращению. Тошнит от жира и от пота, от сотни мутных сальных глаз, и как нечистая работа проходит этот душный час. А нищие кричат до драки из-за окурков меж плевков, и как паршивые собаки блуждают возле кабаков, трясутся перед каждой лавкой, и запах мяса их гнетет. Париж обжора, ешь и чавкой, набей получше свой живот, и раствори в вонючей сене наследие полдня, блуд и лень, остатки грязных испражнений и все, что ты вобрал за день. Он и собой уже не умилялся. Я пью и пью, в моем стакане уж не абсент, а мутный гной и если чем-то рисовался, то разве что подчеркнутым нежеланием заботиться о своем внешнем виде. С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелевшими семитическими губами, с очень длинными и прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, горбленной, с плечами и ногами ввернутыми внутрь, В синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом. Таким увидел он Парнасца Максимилиан Волошин в 1916 году. В войне Эренбург-корреспондент тоже не желал видеть ничего красивого, поэтического. Но без этого невозможно и писать стихи о ней, ибо в поэзии ужас и отвращение непременно должны перемешиваться с восторгом. Без этого просто нет поэзии. Поэтому его нашумевшие стихи о канунах остались значительным явлением истории литературы. Но в собственной поэзии не остались. Сознательно избегая трафаретной красивости, Илья Оренбург впадает в противоположную крайность, и его стихи незвучны, напевны. Валерий Брюсов В них меньше, чем надо, литературы, в них больше исповеди, чем можно принять от поэта. Максимилиан Волошин. Смелый эксперимент, по-видимому, показал, что поэзия без красивости и литературы невозможна. Поэзия и брюзгливость несовместимы. Однако первые же известия о бархатной весенней революции пробудили боевой дух былого подпольщика. Эренбург устремляется в Россию и проживает вместе с нею все ее окаянные дни, уже в ноябре 17 го сложив первую молитву о России. «Господи, пьяна, обнажена, вот твоя великая страна!» Захотела с тоски повеселиться, загуляла, упала, в грязи и лежит. Говорят, не жалится. А России миром Господу помолимся!» Молитвы быстро сложились в целый сборник, полурасхваленный за искренность, полуоброганный за истерику и прозаизмы, но вызвавший острые столкновения мнений, и не забытый даже через восемь лет, как один из самых ярких памятников контрреволюции нашей эпохи – Семен Родов. Хотя сегодня многие фрагменты этого памятника вполне могли бы использоваться коммунистической пропагандой, оплакивающей конец Советского Союза. С севера, с юга народы кричали «Рвите ее! Она мертва!» и тащили лохмоть из смердящего трупа. Кто? Украинцы. Татары, ладгальцы, кто еще? Это под снегом ухает, вырывая свой клок, мордва. Эренбурга не отвращают от России даже ночные киевские погромы. И теперь я хочу обратиться к тем евреям, у которых, как у меня, нет другой родины, кроме России, которые все хорошее и все плохое получили от нее, с призывом пронести сквозь эти ночи светильники любви. Однако решение уехать он принял еще в Москве, зимой 1917-18. «Делаю это для того, чтобы спасти для себя Россию, возможность внутреннюю в ней жить». И, наконец, после обычных в то героическое время приключений, Эренбург с советским паспортом в кармане снова оказался за границей и, высланный из Франции в бельгийском местечке ля -Пан, в течение одного летнего месяца 1921 года написал свой первый и лучший роман «Необычайное похождение Хулио Хоринита и его учеников». Роман был очень хорош как первое достижение в прозе и просто изумителен как обещание на будущее. Эренбург наконец-то нащупал главный свой талант – талант скепсиса, талант глумления над лицемерием и тупостью всех национальных и политических лагерей. Себя он тоже не пощадил. Герой-рассказчик по имени Илья Оренбург, конечно, тоже не более, чем карикатура, но... Но и не менее чем. Не всякий бы отважился живописать своего тезку и однофамильца, не гнушающегося и должностью кассира в публичном доме, такими, скажем, красками. Мне не свойственно мыслить возвышенно. С детства я горблюсь. На небо гляжу лишь, когда слышу треск самолета, или когда колеблюсь, надеть ли мне дождевик. В остальное время я гляжу под ноги, то есть на грязный, обшмыганный снег, на лужи, окурки, плевки. Угодив в немецкий лагерь, речь, напоминаю, идет о Первой мировой войне, я скулил и всячески проклинал культуру, писал все, что писать русскому писателю при подобных обстоятельствах полагается. Россия — мессия, без воскрес, Русь — молюсь, смердящий слаще. Реально Илья Оренбург устремился в Россию делать историю, а его персонаж Илья Оренбург вне Октябрьского переворота сидел в коморке, жевал холодную котлету и цитировал Тютчева. «Счастлив, кто посетил сей мир. Проклятые глаза, косые, слепые или дальнозоркие, во всяком случае нехорошие. Зачем видеть 33 правды, если от этого не можешь схватить «Зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, родную». Похоже, патетическую часть своей личности Иренбург передал демоническому учителю и провокатору, а скептическую Илье Иренбургу, автору посредственных стихов, и списавшемуся журналисту, трусу, отступнику, мелкому ханже, пакостнику с идейными задумчивыми глазами. Менее циничный писатель наверняка поступил бы обратным образом» и самолично воспел бы индустриальное будущее, когда Парфенон будет казаться жалкой детской игрушкой в столовых исполинских штатов. Пред мускулами водокачки застыдятся дряблые руки готических соборов. Простой уличный писсуар в величии бетона, в девственной чистоте стекла, превзойдет пирамиду Хеопса. Но Эренбург-персонаж убежден, что если из двух слов «да» и «нет» потребуется оставить только одно – Дело еврея держаться за нет. Это лучше всего удавалось и Эренбургу-художнику. Культурных пошляков и лицемеров в своих первых романах он изображает с такой проникновенной ненавистью и даже некоторой живописной роскошью, что становится ясно, при всей своей международной известности и звании советского классика свой главный талант Эренбург зарыл-таки в землю. Он мог бы сделаться советским свифтом, Но эпоха требовала не издеваться над своими глупостями и мерзостями, а воспевать себя, к чему Оренбург был наименее приспособлен природой своего отнюдь небытописательского дарования. Его героями были не индивиды, но идеи, мечты, типы, народы, социальные группы. Он, если угодно, был певец обобщений, общении, что настрого воспрещалось в эру идеологически выдержанного неопередвижничества. Нет, Эренбургу и даже его однофамильцу был все-таки не чуштый пафос. Только обросшие жиром сердца не поймут трогательного величия народа, прокричавшего в дождливую осеннюю ночь о приспевшем рае, с низведенными на землю звездами и потом занесенного метелью, умолкшего, героически жующего последнюю горсть зернышек, но не идущего к костру, у которого успел согреться не один апостол». А в 1922 году в книжке «А все-таки она вертится» издательство «Геликон», «Москва-Берлин» Иренбург в совершенно футуристическом и едва ли даже не фашистском духе воспел конструкцию, волю и душевное здоровье, граничащее с кретинизмом. Свежая струя идиотизма, влитая в головы читательниц Бергсона и Шестого. «Новое искусство перестает быть искусством» кончены башни из слоновой кости. Вместо парнаса – завод, вместо ипокрены – литр пикало или кружка пива. Художник живет вместе с простыми смертными, их страстями и буднями. Стремление к организации, к ясности, к единому синтезу, примитивизм, пристрастие к молодому, раннему, к целине, общее против индивидуального, закон против прихоти. Новый дух – это дух конструкции. Святая Троица нового искусства – труд, ясность, организация. Современный человек любит не геммы или сонеты Петрарки, а здоровье и веселье. Прежнее искусство не организовывало жизнь, а украшало ее, довольствуясь ролью наркотика. Новый стиль создается лишь массовым производством, Наш конструктивный век не допускает торжества декоративной фантазии, потому что современная женщина прежде всего работница, равно как и мужчина. Наставники современного писателя – детективщики, сценаристы, репортеры. Смерть капиталистического либерализма кладет конец анархии и разброду и в искусстве тоже. Владыкой мира будет труд». По-видимому, рядом не нашлось своего Войновича, который поинтересовался бы. Мерин тоже работает. Почему же он не сделался человеком? Впрочем, мир и сегодня не понимает, что человека создал не труд, но воображение. То самое, которое XX век стремился вытеснить действием. Сам же Эренбург в том же Геликоне и почти сразу же в Харькове и Москве в 1923 году издал фантасмогорию «Трест Д.Е., об уничтожении растленной Европы еще одним гениальным циником. Правда, из-за стилистической и пластической объединенности автор представал здесь не столько наследником Свифта или тем более Анатолия Франца, сколько предтечей Виктора Пелевина. Он не зря учился у сценаристов и репортеров. Но зато уже в ближайшие годы в очерке о Веймаре он горько сетует на то, что у нас не стало вдохновения. О правых и говорить нечего, но и левые, вот они, вычисляют, думают, изготовляют декларации, отлучают еретиков, покрывают стены и сердца диаграммами, уравнениями, схемами, и все это, чтобы дойти до псевдоконструктивного стула, до закрашенных одной краской досок, до пуговиц. И даже молодой конструктивист, глядя на чудесный город, меланхолически вопрошает, а мы вот, Оставим ли мы после себя такой Веймар? Или только этот виадук, мосты, вокзалы, фабрику Цейса, красоту вдоволь сухую и эгоистичную, современного Фауста с его стандартизированной, а следовательно и удешевленной душой? Базаровская «да» миру-конвейеру ненадолго удержалась в душе главного советского еврея, О футуристических восторгах он весьма глумливо отозвался уже в эссе 1925 года «Романтизм наших дней». Несколько молодых людей, увидев американский автомобиль, стали от восторга прыгать, вопить и плеваться, подобно дикарям, пляшущим вокруг потерянного рассеянным миссионерам клестира. Но по-настоящему культ пользы и гигиены расцвел среди голода и нищеты революционной разрухи. Вместо традиционных муз Поэтов стали посещать по ночам соблазнительные машины и даже сахарные головы. Мы мечтали о пустой по существу цивилизации, как мечтают пленники Уолл-стрита о девственных лесах. В голодной и раздетой Москве бритые спортсмены воспевали «Динамо» и «Добротный драб», а в индустриальном Берлине растрепанные экспрессионисты вопили о рощах Индии, о любви зулусов и о человеческой душе». Человеческая душа сложнее любого рационального идеала. Ее невозможно насытить никакой фабричной продукцией, явственно давал понять романтизм наших дней. Особенно душу еврейскую, тут же добавил в романтизм ложку дегтя несостоявшийся свифт. Я буду говорить сейчас о дегте, то есть о приливе еврейской крови в мировую литературу. Критицизм не программа, это состояние. Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие, всяческие истины, религиозные, социальные, философские, этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикантов. Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы. Они предпочитают сухие губы и ясную голову. При виде ребяческого фанатизма, начального благоговения, еще не приглядевшихся к жизни племен, усмешка кривит еврейские губы. Что касается глаз, то элегические глаза, классические глаза иудеи, съеденные трахомой и фантазией, поднимаются к жидкой лазуре. Так рождается романтическая ирония. Это не школа и не мировоззрение, это самозащита». Это вставные когти. Настоящих когтей давно нет. Евреи давно стерли их, блуждая по всем шоссе мира. Всем известно, что евреи, несмотря на чьи души, любят много ходить, даже бегать. Происходит это не от стремления к какой-либо цели, а от глубокой уверенности, что цели вовсе нет. Хороший эмоцион и только. Как больные сыпняком, они хотят умереть на ходу. В конечном счете, знаменитая легенда о вечном жиде создана не христианской фантазией, а еврейскими икрами.